Часть третья. Что можно и нельзя во время конфликта, как оставаться на нулевом уровне. Глава 13. Пять распространенных типов ссор и как себя в них вести. Давным-давно мы с моим другом и напарником Максом отправились в цирк Of Тауэрс в Вайоминге. Хотели полазать по отвесным скалам. До места надо было идти пешком почти 13 километров с рюкзаками, нагруженными оборудованием для стоянки и скалолазания. Каждый нес по 36-40 килограммов. Походы в тех краях даются нелегко. Полчища комаров, необходимость фильтровать воду и обогреваться, ноющие от тяжести мышцы. Да еще и к характеру напарника надо приспосабливаться. Макс ходил медленно, а я быстро. Я первым добрался до лагеря, нашел хорошее место и стал ждать. Макс не показывался целую вечность, и с каждой секунды я раздражался все больше. Наконец он пришел, совершенно измученный. Я же неплохо отдохнул. Мы начали спорить, где ставить палатки. В принципе, я был не против компромисса, но уже успел подробно продумать, как все должно быть. Максу моя идея не понравилась». Мы очень глупо поругались, хотя место было красивое, не имело большого значения, где расположиться. Куда ни повернись, везде потрясающая природа. Но мы с Максом разошлись по своим палаткам, как два угрюмых старикашки. На следующее утро мы шли в одной связке, отвечая за жизни друг друга в сотнях футов над землей. Маршрут был простой и осложнялся лишь неразрешенным конфликтом. Мы с Максом держались замкнуто, были закрыты эмоционально и предпочли обо всем забыть. Два дня спустя, покорив вершину, мы вернулись домой и больше никогда не говорили о нашей ссоре. Сейчас, с высоты нынешнего опыта, я понимаю, что произошло. Мне в Максе многое не нравилось, и ему во мне, вероятно, тоже. Но мы никогда ничего не обсуждали. В целом, я не назвал бы ту поездку приятной. Вся красота прошла мимо меня, потому что я без конца пережевывал невысказанные мысли. Я винил во всем Макса, пока несколько лет назад не узнал о личной ответственности. Я не видел, что сам все испортил. Я разбил свой лагерь в лощине виктимности и все это время сидел там. Такие конфликты, как у меня с Максом, бывали у всех. Обычно их заминают, зная, что следующая встреча будет не скоро. Надеются, что со временем все забудется. Пять распространенных типов ссор вспыхивают не только в близких отношениях, но и в дружеских и рабочих. Если отношения для вас важны, если вы давно знакомы, то непременно пройдете через такие конфликты. Итак, из-за чего люди конфликтуют чаще всего? Первое поверхностные разногласия из-за мелочей. Второе детские проекции. Третье. Ненадежность. Четвертое. Разные принципы. Пятое. Обида. В романтических отношениях, когда вы уже давно вместе и страсти утихли, партнер начинает раздражать, чавкает, шумно прихлебывает, разбрасывает носки. Ярче проявляется разница в принципах, кое-что в человеке вдруг не нравится. В ответ на это люди либо дистанцируются, либо пытаются изменить привычки друг друга. Маленькие разногласия становятся большими. Возникают отчуждения, неприятия, желание сбежать. Теряется интерес, появляется много других неприятных эмоций. В сложившейся семье не собственно различия между людьми мешают им стать ближе, а не способность разрешать конфликты. Большинство не знают, как разбираться с обидами, не говоря уж о конфронтации. Многие родители не могут принять принципы ребенка, противоположные их убеждениям. Взрослые родственники грызутся из-за наследства стареющих родителей. На семейных торжествах активно обсуждаются политические взгляды, слухи и разные виды зависимости. Если не ответить на рабочее письмо, конфликт может разгореться недели спустя. Односложный ответ в мессенджеры порой выливается в проблему на пустом месте. В бизнесе разница в принципах чревата крупными перестановками на управленческом уровне. А обиды на непрошенные советы могут зреть бесконечно, пока не разрешатся. Зная пять основных причин ссор, вы лучше сориентируйтесь в любой ситуации. В романтических отношениях первые конфликты начинаются в период от полугода до двух лет. В семьях стычки возникают постоянно, и многое зависит от умения грамотно с ними справляться. На работе их можно избегать, но от этого они никуда не денутся. Разберем подробнее каждый тип конфликта. Первый. Поверхностные разногласия. из-за мелочей. Что это? Обсуждение повседневных проблем, кто что вчера сказал, неотвеченное письмо, двусмысленное сообщение, опоздание на встречу, загрузка посудомоечной машины, чья очередь забирать детей и многое другое столь же несущественное. В разгаре конфликта кажется, что это вопрос жизни и смерти, но потом, когда все успокоились, очевидно, что проблема не стоила выеденного яйца. Реакция, во много раз превосходящая причину, говорит о наличии подспудных проблем, фразы «ты преувеличиваешь» и «да в чем проблема» — признаки такой поверхностной ссоры. Выход на нулевой уровень. Чтобы выйти на нулевой уровень в поверхностном конфликте, надо непременно учитывать, что он может быть лишь верхушкой айсберга. Попытайтесь выяснить суть претензий, тогда придете к взаимопониманию. Иногда спор долго идет о содержании, тогда как истинная причина заключается в форме. Например, вы повысили голос или партнер взялся за телефон, когда вы с ним разговаривали. Предположим, друг дал вам необдуманный совет на важную для вас тему. В вашем ответе сквозила презрительная интонация, вы слегка повздорили и забыли об этом. Если это происходит регулярно, значит между вами давно назрел подспудный конфликт. Большинство людей чувствительны к тону разговора и мелочи могут указывать на массу скрытых проблем. Иногда дело только в интонации, но порой за этим кроется давняя обида. Отвечать лучше таким образом. «Слушай, у меня такое впечатление, что дело не в этом, и мне хотелось бы узнать, в чем». Или взять на себя ответственность и сказать. «Я часто замечаю, что эта ерунда меня несразмерно бесит. Похоже, дело не в тебе». Наверное, это напоминает мне о чем то из моего прошлого. Старайтесь относиться к таким конфликтам с юмором. Не могу поверить, что мы столько ругались о поверхностная проблема. А на самом деле проблема в том, что тебе опять кажется, что я тебя критикую. Скрытая проблема. Предупреждение. За частыми перепалками некоторые пары не видят серьезных проблем и угрозы совместной жизни. Как правило, небольшие разногласия забываются, и люди возвращаются к нормальному общению. Если мелкие ссоры часто повторяются, значит, в паре есть глубоко скрытые проблемы. Острые семейные драмы, типичные для праздничных дней, начинаются с поверхностных споров. Так маскируется разница в принципах и накопившиеся обиды. Обычно люди не могут с ними справиться, поэтому сплетничают, предают и избегают разговоров. Проверено. Частые ссоры по мелочам свидетельствуют о затаённых обидах. Второй. Детские проекции. Вам когда-нибудь казалось, что ваш супруг — вылитый ваш отец или мать? У вас неприятие авторитетов? Вы влюблялись в учителей, музыкантов и героев? Все это версии детских проекций. Психологи много о них пишут. От тех, кто регулярно посещает психотерапевта, можно услышать нечто в этом роде. Слушай, мне кажется, ты проецируешь на меня своего отца, мать. Проекция — это когда мы проецируем, как диафильм, свой прошлый негативный или положительный опыт на текущую ситуацию. В важных отношениях проекции неизбежны. Например, если в детстве один из родителей вас критиковал, вы можете выбрать склонного к критике спутника жизни. Скажем, отец всегда был недоволен вами. Став взрослым и слушая критику начальника или партнера, вы чувствуете себя как в родительском доме. У проекции есть научное обоснование. Они связаны с имплицитной и процедурной памятью, но мы не будем погружаться в эту тему. Если объяснять простыми словами, то старые воспоминания — Папина критика и новое взаимодействие с начальником, конструктивная критика для повышения производительности, ощущаются одинаково. Естественно, это мешает воспринимать начальство и обращенные к вам слова объективно, даже если это женщина. Пол в проекции не играет никакой роли. Если не замечать своих проекций, кажется, что измениться должен партнер, а в данном случае, что руководитель поступает нехорошо, критикуя вас. Детских и любых других проекций не избежать в отношениях с разницей в расстановке сил, например, между начальником и подчиненным. Чаще всего образ родителей или других влиятельных фигур проецируют на партнера. Начальникам часто восхищаются или, наоборот, презирают его. Долго проработав под началом одного человека, люди начинают проецировать на него опыт общения с родителями, что создает нездоровые отношения. Рассмотрим пример Сильви. Ее отец ушел из семьи, когда ей было 10 лет. Естественно, для нее такой опыт стал тяжелым. Детям этого возраста свойственно винить себя в подобных событиях. Сильви решила, это я виновата, что папа ушел, я плохая. Она придумала, как вернуть его, быть лучше всех, в первую очередь в школе. Сильви надеялась, если отец узнает, что она идеальная, То вернется и будет ее любить естественно этого не произошло в отношениях с мужчинами сильви всегда старалась угождать опасаясь что иначе они будут уходить от страха покинутости как она выражалась у нее была постоянная тревожность что отталкивала от нее партнеров они говорили ей что она все время пилит и липнет сильви проецировала детский страх покинутости на отношения с мужчинами и стремилась быть идеальной, чтобы удержать их. По этой же причине она не могла доверять партнерам. Разрывая отношения с ней, мужчина подтверждал ее страхи. Проще всего заметить проекции в долгосрочных отношениях. Тай проецировал образ матери на отношения с женой, а она — образ отца на отношения с ним. Это нормально, так всегда бывает. Партнеры пробуждают в нас чувства из детства, от которых мы хотели бы избавиться. Проекции надо прорабатывать, но это тяжело и неприятно. Например, когда жена Тая раздражена, занята или просто устала, она проецирует на эту ситуацию свой негативный опыт отношений с матерью. Мать вечно была занята, маленький Тай по ней скучал и считал себя виноватым. Из-за этого он сильно тревожился. Казалось бы, взрослому мужчине глупо реагировать одинаково на эти две ситуации, но Таю было не непросто справиться. Хотя проекция повторялась во всех его отношениях, и со временем он научился реагировать спокойнее, его испуганный зверь все еще видел угрозу. Отчасти проблема Тая заключалась в негативном сценарии отношений, но постепенно он привык по ходу дела вспоминать, что жена не злится на него и не собирается бросать. Тай... учится быть лидером отношений и замечать за собой детские проекции. Это дает ему возможность управлять своими эмоциями и улучшать отношения с женой. Выход на нулевой уровень. Первый шаг — не воспринимать буквально излишнюю дистанцированность партнера или его тягу к сближению. Это не смертельно, хотя иногда так кажется. Успокойтесь. Когда уставшей жене Тая нужно отдыхать больше обычного, он уточняет у нее, что происходит. Разговор проходит успешнее, когда он показывает свою уязвимость, а не жалуется. Жалоба. «Слушай, ты меня игнорируешь, и мне это не нравится. С этим надо разобраться. Давай поговорим». Уязвимость. «Милая, я знаю, что у тебя много проблем и ты устала, но из-за моих проекций мне кажется, что ты на меня злишься, мне очень обидно и одиноко». Найдите, в чем разница между жалобой и уязвимостью. Оба варианта несовершенны, но Таю с женой удалось договориться, как реагировать, чтобы оба остались довольны. Получится и у вас». По крайней мере, в одних важных отношениях найдите две свои проекции и предложите партнеру сделать то же самое. Первостепенное значение имеет формулировка. Не «ты говоришь гадости», а «иногда из-за моих проекций мне кажется, что ты меня критикуешь». Не «ты злишься», а «из-за проекций мне кажется, что ты на меня злишься». Лучшее начало. «Я начинаю выдумывать, что...» Вы обезоружите партнёра честным признанием, что сами все выдумали. Это звучит гораздо менее угрожающе, чем «ты... ты всегда...» или «ты никогда...» Для большей убедительности сначала продемонстрируйте понимание. Например, «Я знаю, что у тебя много дел...» и ты волнуешься из-за денег. Но я начинаю выдумывать, что раздражаю тебя, и ты больше не хочешь быть со мной. Третий. Ненадежность. Ссоры из-за ненадежности в родительско-детских и партнерских отношениях бывают очень напряженными. Отсутствие безопасности выводит на свет самые темные страницы сценария отношений, где описаны давно неудовлетворенные потребности в привязанности и страх отвержения. Партнер может поинтересоваться, ты правда здесь душой и телом и никуда не уходишь? Если любая из четырех потребностей в безопасности, понимании, сочувствии, поддержке и вызовах не удовлетворена, появляется ощущение угрозы, оно усугубляет все прочие поверхностные конфликты. Люди тратят кучу времени и нервов на склоки по мелочам, когда сомневаются в безопасности. Один из симптомов конфликта из-за безопасности в романтических отношениях, когда один или оба чувствуют, что другой не полностью вкладывается. В категорию безопасности входят секс и деньги. Например, если вы финансово зависите от партнера, то не захотите с ним расставаться, поскольку боитесь остаться без средств. А если не чувствуете себя в безопасности в отношениях, то не сможете расслабиться в сексе. Ссоры на тему безопасности не прекратятся, пока оба не начнут вкладываться на все 100%. Представьте, что ваш бизнес-партнер может в любой момент уйти. Вероятно, вы будете постоянно нервничать и не станете ничего предпринимать для общего дела, пока не разделите риски поровну. Или, например, бизнес-партнер не любит выяснять отношения и заминает все споры. Со временем вы утратите ощущение безопасности. Ребенок воспринимает отношения как ненадёжные, если родитель не всегда готов утешить и быть рядом, или если разделяющие их препятствия непреодолимы. Родитель занят работой, слишком требовательный, страдает зависимостями или по иным причинам не способен удовлетворить потребности ребенка в отношениях. У ребенка неравные отношения с родителями. Он не может брать на себя обеспечение их безопасности. В детстве многие чувствуют себя обязанными заботиться о родителях-алкоголиках или страдающих от депрессии. Если родители вели себя агрессивно, унижали и стыдили или иным образом слишком часто и настойчиво пробуждали в ребенке испуганного зверя, а также не старались утешить в трудные минуты, это ненадежные отношения. У ребенка складывается отрицательный нарратив. «Я плохой», «В отношениях нельзя доверять» и так далее. Скорее всего, у него разовьется ненадежный тип привязанности. Продолжительность романтических отношений зависит от ощущения безопасности. Если у вас ненадежные отношения, вы не удовлетворяете четыре потребности друг друга. Причиной всех ваших конфликтов будет отсутствие безопасности, даже если вы спорите о том, кто что сказал за ужином. Многие пары без конца ругаются, потому что игнорируют ощущение угрозы в отношениях. Один постоянно избегает, прячется, обвиняет и страдает. Второй зудит, пилит и пытается что-то сделать, но так боится и волнуется, что только отталкивает партнера. В начале отношений, до женитьбы, мы с женой часто ссорились. Один близкий друг как-то рассказал мне, «Чувак, вы с ней без конца цапаетесь, думаешь, она тебе пара?» Представьте, как два психолога без конца говорят друг другу, кто и что проецирует. Мы очень старались разрешить наши конфликты и всегда выходили на нулевой уровень, хотя иногда ради этого много размышляли и обсуждали проблему несколько дней. На первый взгляд мы ссорились из-за мелочей, проекций и разницы в принципах, иногда из-за небольших обид. Позже я понял, что основная сложность заключалась в том, что я не вкладывался в отношения без остатка. Как бы я ее ни любил, отношения меня пугали. Я боялся попасть в ловушку, но хотел быть с женой. Когда сближение меня душило, я дистанцировался. Естественно, она не ощущала себя в безопасности, а меня это раздражало. Я не догадывался, что сам был тому причиной. Все изменилось, когда после двух бурных расставаний в течение трех лет я наконец решился попросить ее руки. Выход на нулевой уровень. Надежность стоящая цель для родителей, пар и бизнес-партнеров. Как и в других конфликтах, здесь в первую очередь надо стремиться разобраться в отношениях. Из главы 4 вы помните, что это неотделимо от личностного роста и развития. Вы разрешаете конфликт и двигаетесь к воссоединению, как одна команда. Оба должны без остатка вкладываться в отношения. Вы обязуетесь не расходиться и мириться, невзирая ни на что. Если партнер к этому не готов, в отношениях не будет ощущения безопасности. Что, если ваш партнер возьмет на себя смелость признаться, что не уверен в отношениях до конца? Хорошо, что он честен, это поможет вам решить, чего вы хотите. Но без стопроцентного участия не будет ни пары, ни команды, ни музыкальной группы. К счастью, если ваш партнер целиком предан вам, вы сможете построить надежные отношения, несмотря на трудное детство. Даже после того, как вы сможете с уверенностью назвать свои отношения безопасными, мелкие ссоры, проекции, обиды и разница в принципах никуда не денутся. Но у вас появится надежная опора и уверенность, что вас не бросят. Порой вы будете переживать, но на твердом фундаменте безопасности оба найдете силы для примирения. Это идеал отношений. Четвёртый. Разные принципы. Разница в принципах может привести к расставанию. Принцип — это нечто фундаментальное, моногамия, методы воспитания. Образ жизни, забота о здоровье, подход к работе и религия. Принципы отличаются от внутренних убеждений. Поначалу дружба или рабочие отношения складываются идеально, но со временем разница в принципах вместе с истинной точкой зрения выходит на поверхность. Невозможно бесконечно скрывать свою позицию. Порой у людей не совпадают представления о жизни, любви, деньгах, детях, конфликтах, семье, работе, Боге и так далее. При первой встрече кажется, что вы оба любите одно и то же, но потом возникают противоречия. Сами по себе различия не проблема, но они препятствуют взаимопониманию, особенно при неумении разрешать конфликты. Чтобы заметить разницу в принципах с другим человеком, надо знать свои принципы.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 Частная или муниципальная школа. Посмотрите на список несовместимых принципов. Было ли у вас, по крайней мере, два конфликта на одной из этих тем? Подчеркните выбранные варианты. Наверняка вы были свидетелем дискуссии на политические темы в соцсетях, в гостях у свекров и на ужине в День Благодарения, и помните, как все переругались. Разницу в принципах можно принять за разницу в убеждениях «я верю в Бога, а ты нет». Это констатация убеждения, но оно свидетельствует о разнице в принципах, то есть о том, как люди живут, исходя из убеждений. «Я живу по Божьим законам, а ты — нет». Люди редко изменяют своим принципам, особенно если не интересуются личностным развитием. У родителей бывают разногласия на тему воспитания детей и типа школы. Ссоры из-за разницы в принципах — всегда большое испытание для пары. У женатых пар часто расходятся представления о деньгах. У одного может быть источник постоянного дохода, и он подходит к деньгам ответственно, а у второго одни кредиты, и его это не беспокоит. Такая разница в принципах часто приводит к неразрешенным конфликтам. Если партнер отказывается обсуждать конфликты, между вами, ссылаясь на занятость, он по сути объявляет «ты и наши отношения не так уж важны для меня». Он вас не ценит. Принципы человека проявляются в его повседневных поступках и образе жизни. Выход на нулевой уровень. Несовместимость принципов иногда заканчивается расставанием. Но взрослые могут научиться договариваться, чтобы получить преимущество как команда с большим совокупным разнообразием личностных качеств. К полному сходству мы не стремимся. Чтобы выйти на нулевой уровень с разными принципами, оба должны согласиться принять отличия друг друга. Притворяясь, что разногласий не существует, вы лишь усугубите трение. Помните про раздувание конфликта. Используя навыки, описанные в главе 11, выслушайте и убедитесь, что поняли друг друга. Подтвердите готовность к переменам. Запомните. что никто не изменит свои принципы, пока не убедится, что это поможет получить желаемое. Например, Маргарет считала, что надо жить сегодняшним днём и наслаждаться жизнью, а ее муж хотел копить на безбедную старость. Они все время ссорились на эту тему, пока, используя инструменты из главы 16 о разнице в принципах, не смирились с различиями и не нашли взаимовыгодное решение. В дальнейшем они поступали в соответствии с договоренностью. А вы готовы принять принципы партнера? Или вы слишком разные, чтобы найти общие цели и вместе идти к ним? Далее вам нужно сделать вот что. Первое. Понять, как принципы партнера могут пригодиться вам. Второе. Преподнести партнеру свои желания в контексте его принципов. Например, Маргарет. Согласилась, что сбережение позволит ей дольше наслаждаться жизнью, а ее муж понял, что иногда деньги стоит тратить. Подумайте, чем принципы партнера полезны вам. Таким образом, вы сможете найти потенциальную выгоду для себя в поступках и точке зрения партнера. Например, муж не работает и целыми днями смотрит футбол. «Чем это хорошо для меня?» В данном случае, полагаю, муж укрепляет жену в верности ее принципам и влияет на ее решения, связанные с будущим их детей. Если осуждать мужа и считать себя лучше него, он только больше дистанцируется. Я упоминаю об этом для тех, кто бесплодно пытается изменить партнера. Человек не изменится, пока сам этого не захочет. Если вдруг у вас получилось, то лишь потому, что вам удалось донести, что изменения пойдут ему на благо. В главе 16 мы поговорим об этом подробнее. 5. Обида. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, обида — это горькое негодование на несправедливое обращение. Обратите внимание, что в этом невразумительном определении содержатся обвинение. Несправедливое к кому? Кто решает, что справедливо, а что нет? Речь в первую очередь о принципах. Иначе говоря, если вы не признаете мои принципы или не подчиняетесь гласной или негласной договоренности между нами, я испытываю горькое негодование и обижусь на вас. И снова обвинение. Мне больше нравится определение с большей долей личной ответственности. Обида — одна из форм конфликтов, в я пытаюсь изменить партнера, заставить его жить по моим принципам, или он пытается изменить меня, заставить меня жить по его принципам. За три года обучения в магистратуре нам ни слова не сказали про обиду. Ай-яй-яй. Но потом я познакомился с Джоном де Мартини, и он открыл мне глаза на то, как обида разрушает отношения. Еще он научил меня, как от нее избавляться, и я расскажу вам. Если я не подчиняюсь вашим попыткам изменить меня, вы обидитесь. Если я подчинюсь им, то сам обижусь на вас». «Предположим, мы с вами женаты, и вы под моим нажимом согласились переехать в город, хотя предпочли бы жить в сельской местности. У вас останется обида на меня за то, что вы предали себя. Это классический конфликт стратегического и истинного «я». Обычно обида возникает из-за согласия под давлением. Мы подавляем собственные интересы из страха потерять отношения или оттолкнуть партнера. Кроме того, обида появляется, когда партнер оказывается не таким, как вы хотели или как думали. Вы не можете принять его как есть, частая проблема в семье и браке. Однажды я работал с парой, в которой муж периодически курил траву. Жена требовала, чтобы он бросил. Муж боролся за право делать, что хочет. Он редко курил, но жена все равно была недовольна. Некоторое время он пытался бросить, для чего ему пришлось поступиться с самовыражением. Это, естественно, привело к обиде на жену. Он взбунтовался и объявил, что у него есть право на собственное желание, и тогда уже она на него обиделась. Муж пытался жить в соответствии с принципами жены, не понимая, как трезвость улучшит их отношения и чем она хороша для него. А жена не видела, чем редкие случаи курения полезны ей и им обоим. Так они и обижались друг на друга». Проблема была в том, что ни один из них не стоял за троих, не хотел мириться с нынешним положением вещей и тем более не видел, что в нем хорошего для отношений. Они видели только выигрыш или проигрыш. В случае взаимовыгодного решения оба ощущали бы, что другой их понимает и принимает. Если держитесь за свои принципы обеими руками, не вступайте в брак и живите в одиночестве. Даже небольшая обида может растянуть проблему на несколько лет. Обычно люди подавляют обиду, преуменьшая конфликт и не надеясь на его разрешение или из страха, что придется с ним разбираться. У многих пар обида выплескивается в стычках по мелочи, скрытой глубинной причиной которых чаще всего является разница в принципах. Обида появляется, когда, первое, вы заставляете кого-то жить в соответствии со своими принципами. второе. Вас заставляют жить в соответствии с чужими принципами. Обиду легко узнать по несбывшимся ожиданиям. Например, вы цените пунктуальность, а ваш друг всегда опаздывает. Вас это постоянно раздражает. Вы обижаетесь, что его принципы не соответствуют вашим. Еще пример. Вы злитесь на родителей за то, что они ничего не спрашивают о вашей жизни, а говорят только о себе. Или ваш подчиненный хронически не справляется со своими обязанностями? Выход на нулевой уровень. Как перестать обижаться? Предлагаю простое, но действенное упражнение — быстрая проработка обиды. Оно показывает, что ожидания и обиды идут рука об руку. Первое. Возьмите на себя стопроцентную ответственность. Признайте, мне обидно, что... Второе. Замените слово «обида» на «ожидание». Получится «я ожидаю, что…». Интересно, правда? Третье. Запишите «это были мои ожидания, и я на…» процентов честно сообщил о них X. Например, первое. Мне обидно, что ты опять опоздал. Второе. Я ожидаю, что ты всегда будешь приходить вовремя. Третье. Я возлагал на тебя ожидания, я был на 0% честен, то есть ничего не говорил тебе о своих ожиданиях. Но что, если вы были честны на 100%? Я считаю, что об ожиданиях надо говорить вслух, чтобы прийти к взаимовыгодным условиям. Ожиданиям и просьбам всегда есть место в важных отношениях, но их надо уметь донести до партнера. Подробнее об ожиданиях в главе 17. Выполните упражнение хотя бы с одной обидой и увидите, как проецируются свои ожидания и принципы на других. Чтобы продвинуться к решению, важно понять, как ожидания могут прояснить и изменить ситуацию. В конце аудиокниги мы сделаем еще один шаг, а также посмотрим, что делать, если партнер отказывается вести переговоры, в этом случае ваша обида непременно будет расти. Возвращение к условиям. Точно определив тип конфликта, вы узнаете, с какой проблемой имеете дело. Для выхода на нулевой уровень необходимо выяснить суть разногласий. Определитесь, о чем идет речь, чтобы прийти к взаимопониманию. Люди часами ругаются впустую, не зная о чем. Хорошо, если один способен прерваться и спросить: Слушай, давай остановимся на минуту. Я до сих пор не знаю по какому поводу мы ссоримся. Давай это уточним, чтобы я мог тебя понять: это x или y. В некоторых случаях полезно выслушать мнение третьей страны. Коуч по отношениям увидит общую картину и выскажется объективно. Его первостепенная обязанность в том, чтобы указать на подспудную проблему. Определитесь, о чем идет речь, чтобы прийти к взаимопониманию. Независимо от типа конфликта, его разрешение требует готовности искать и обрабатывать новую информацию. Конфликт дает великолепную возможность лучше узнать себя и окружающих, освоить новые навыки и развиваться как личность. К тому же вы с партнером сплотитесь и единой командой встретите следующие трудности. Нет, они никогда не закончатся. Сплачивает не только сходство, но и различия, но над ними приходится работать, а значит конфликты неизбежны. Надо стоять за троих. Если один не может или отказывается принимать принципы другого, вместе они далеко не уйдут. Принятие происходит при воссоединении после конфликта. Оставаясь в оппозиции, вы не принимаете принципы друг друга. Без этого команда не получится. Шаги к действию. Первый. По таблице конфликтов из главы 2 определите свой тип конфликта. поверхностной, из-за проекций, отсутствие безопасности, разницы в принципах, обиды. Напишите, что планируете сделать для его разрешения. Например, как и когда вы планируете разобраться с распрями из-за обиды. Второй. Выберите одну обиду и выполните упражнение на быструю проработку. Обращайте внимание на ожидания. Третий. Послушайте в главе 16 разницы в принципах и ее преодолении. Четвертый. Расскажите обо всем партнеру по практике, который помогает вам взять на себя ответственность в конфликтах.